Глава 23. Как и ожидалось, без приключений долететь нам не удалось. В первой же системе нас каким-то неведомым образом засекли дежурные дроны. Чертовые автоматизированные фрегаты вычислили изменения в гравитационном поле и начали преследовать нас. Огонь не открывали, но точно передавали данные о какой-нибудь космической аномалии. Пришлось разворачиваться и открывать огонь. Три выстрела. Первый взорвался. Второй пока его не особо умные мозги отреагировали, успел получить два спаренных плазменных сгустка, которые критически повредили двигатели бота. Еще один выстрел, и он склопнулся, причем в прямом смысле этого слова. Взрыва не было, корабль просто вжала в небольшой сгусток металла. Но пока мы разбирались с этими патрульными ботами, начала реагировать маленькая космическая станция, располагающаяся ближе к звезде. Как бы это ни было печально, Пришлось открывать огонь и по ней, уничтожая ее и весь обслуживающий персонал. Вот тут пришлось повозиться. Станция была хоть и маленькой, но с острыми зубками. Почти пять десятков огнестрелов различного калибра. Кто бы мог подумать, что они все находятся под корпусом, создавая мирный и безмятежный вид этой станции? Да никто. Вот и я не подумал, за что мы чуть не поплатились. «Лаки!» – рычал я в громкую. «Старайся уничтожить пушки! Они не дают нам развернуться носом в сторону станции!» «Да я и пытаюсь это делать!» Истерично орал он в ответ, не переставая поливать огнем станцию, изредка попадая по пушкам. «Если пульсар так и будет петлять в пространстве, то я никогда не попаду!» «О, смотрите, попал! Ха-ха!» И правда, первое орудие на станции рвануло. С помощью камеры и моментального приближения я смог уловить этот момент. И это было на самом деле эпично. Снаряд из орудия Лаки летел в сторону станции. В этот момент снаряд в орудии на станции занял свое место. Боёк ударил по капсуле детонатору. Вражеский снаряд под действием давления начал покидать ствол, но так и не успел это сделать. Более мелкий наш снаряд попал в него в стволе, вызвав преждевременный взрыв. Орудие хлопнуло красиво. Его буквально вывернуло наизнанку. Но общей картины это не меняло. Примерно, если усреднять значение, раз в 5 минут новый ствол противника взрывался. Пульсар из-за этого меньше петлял, а Лаки с каждым разом стрелял все точнее. В какой-то момент среднее время сократилось до 3 минут, потом до 2, А потом... Потом осталось всего несколько стволов на станции, которые находились с обратной стороны от светила. И тогда мы открыли мощнейший огонь. Все лазеры. Обе плазменных пушки, игрушки-лаки, работали точно по станции. Буквально минуту продержался щит, еще секунд 30 держались бронелисты, а потом станцию разорвало изнутри. Мы находились достаточно близко, чтобы наблюдать то, как фрагменты людей разлетались в открытом пространстве. Большая часть улетела в сторону светила, из-за чего их судьба становилась понятна. На несколько тонн звезда станет тяжелее, наверное. Как там такие процессы протекают, я не совсем понимаю, не вникал. Может, как-нибудь почитать? «Улетаем отсюда нахрен!» – рыкнул я пульсару. Тот резко развернул корабль в нужном направлении. И на огромной скорости устремился к точке, откуда нам получится совершить сверхсветовой прыжок. Напряжение нарастало с каждой минутой. Я постоянно просматривал все камеры, надеясь на то, что противник не появится в этой системе. И мне повезло. Противника реально нигде не было. Не появился. Не стал преследовать. И одновременно это напрягало. Словно на меня наплевали, словно просто перестали обращать внимание. Совпадение? Не думаю. В итоге через 20 минут мы покинули эту звездную и теперь пустую систему. Оставалось неприятное ощущение, но оно быстро пропало, заменяясь напряженностью. Враг мог нас ждать в следующей системе, но нет, его тут не было. Система хоть и до Юры была на территории Греев, но тут ничего не было брошенная система. И таких нам попадалось все больше и больше на пути к границе галактики, на пути к территории пустотных. «Странно», – размышляла в общем мысли мыслеканале Алиса. «Меня это уже начинает нервировать, словно эти уроды специально отдают свою землю пустоте, чтобы та набирала силу. Вот зачем они так поступают? Они просто не хотят с ней сражаться», – предположил я. Если они начнут отвлекаться на пустоту, то у них не хватит силенок сдерживать натиск вайтов и редов. А вот они уже пытаются что-то делать против пустоты на своих фронтах, где есть точки соприкосновения. Но, как показывает практика, у них ни хрена не получается. Оно и понятно, хмыкнул Лаки. После того, как Гром врезал той ракетой, никто больше не пытался хоть что-то предпринимать против галактической угрозы. Всем стало просто наплевать, уроды готовы за талику власти погубить всю жизнь во вселенной. Ладно, продолжаем движение. Нам еще два прыжка, по-моему, делать. Следующая система в каком-то смысле порадовала. Тут уже присутствовала жизнь. В ее военном понимании. Здесь формировался новый флот. Множество линкоров, крейсеров различной категории и кораблей поменьше. Даже на фоне звезды было видно, как спешно собирают дредноут. А это было проблемой. Ибо эта махина сможет пробить себе дорогу где угодно. Ничего не сделаем. С тяжестью признала факт Алиса. Надо максимально скрытно свалить отсюда. Есть маршрут. Есть. Отреагировала Элси, построив его на трехмерной карте перед молнией. Нужно осторожно лететь среди пояса астероидов. Тут есть намагниченные астероиды, которые хорошо скроют наши сигналы. Главное, нам проходить на некоторой удаленности от них. Пульсар, слышал? Обратилась командир к нашему первому пилоту. «Уже прокладываю курс по построенному маршруту», спокойно ответил тот, медленно разворачивая корабль. «Мы летели медленно, и это было правильно. Чем была выше скорость, тем больше энергии приходилось тратить, тем сильнее возмущались гравитационные поля и волны. Нам надо было этого максимально избегать. В наш век множество систем, которые мониторят не только в различных видимых и невидимых диапазонах, но даже и в таких мелочах. Опасно. А тут целый флот, который уничтожит нас за несколько минут. Но все обошлось. Судя по той суматохе, что тут творится, они уже готовились выдвигаться, причем довольно срочно. По всей видимости, так отовася, что я учидил, не очень хорошо повлияла на общий баланс сил. Плюс меня до сих пор преследует мрак, который тоже вносит свою лепту в происходящее в тылу и на фронтах. Но в итоге мы проскочили эту систему, как и следующую. Последняя перед моей родной оказалась научной, что меня сильно удивило. Никогда не думал, что Грей способны развивать науку. А тут бац, и целая система с огромной научной станцией. Просто мегасооружение. Иначе эту махину размером чуть больше, что у планеты иначе не назвать. Я был практически на сто уверен, что нас засекли в этой системе. Но не стал из-за этого нервничать. Хотели бы уничтожить уже бы из прошлой системы на нас наслали какую-нибудь мелочь, чтобы задержать. Но нет, мы спокойно пролетели сквозь пространство нейтронной звезды, вокруг которой вращалось это рукотворное чудо. И когда только создать успели, мыслил я, случайно отправив это в общий мыслеканал. Скорее всего, ее перебазировали, хмурилась молния. Знакомые очертания. Такое ощущение, что они сточили ее у Вайтов. Те не успели ее переместить. Ее захватили Греи. Это хреново на самом деле, может приблизимся? Я хочу убедиться в своей теории. Я не стал с ней спорить. Причем мне тоже стало интересно, провали она или нет. Завернув, слегка изменив угол нашего направления, мы стали приближаться к этой огромной космической станции. И чем мы ближе к ней подплывали, тем сильнее меня охватывал трепет. Она была прекрасна. Все ее углы, ее звездообразная конструкция. Все изгибы, подсветка, расположение модулей. все смотрелось гармонично, красиво. А если еще и брать поправку на размеры, то я получал какой-то кармический экстаз. Я просто наслаждался этой станцией. Она была прекрасна. Да, вырвала меня из моих размышлений и созерцаний Алиса. Это научная станция Вайтов. Грей ее нагло украли и передислоцировали поближе к пустоте. Не наша и потерять не жалко. «Варвары! Войд, почему твои родственники такие? Такие?» «Они всякие, но хорошими словами их никак не назвать. А еще я сильно переживаю за свою родную планету. Элси!» – обратился я к нашему искусственному интеллекту. «Просчитай, пожалуйста, как далеко от следующей системы по нашему курсу располагаются захваченные пустотой системы. Одно мгновение. Появилось перед моими глазами изображение миловидной девушки. Готово!» «Двадцать прыжка. Пока безопасное расстояние, но если учитывать то, что было год назад, если верить базе данных, то можно ожидать, что у твоих сородичей осталось не более года на то, чтобы покинуть эту планету». «Почему?» – уточнил я, пытаясь прикинуть варианты самостоятельно, уже подозревая, какой ответ даст искусственный интеллект. «В прошлом году расстояние до твоей родной системы составляло около 40-50 систем», – рапортовала Элси. Сейчас, как можно посчитать, оно сократилось почти в два раза. Опасность неминуема, пустотные расширяют свои земли. А сколько им уже принадлежит, решил уточнить неожиданно для всех Лаки, которому обычно на такое побоку. Примерно 2% от всего Млечного Пути, спокойно ответил искусственный интеллект. Достаточно много, за несколько лет непрерывных сражений. Пустотные превосходит нас силой, численностью, в общем, Человечество пойдет от них первыми, а нам никто не хочет помогать. Судя из тех данных, что у меня есть, нас считают неразвитыми варварами, хотя некоторые иногда торгуют с нами, иногда помогают технологиями. И все же они боятся на нас нападать, усмехнулся Костя. Численное преимущество нашего вида. Мы очень и очень плодовиты. Настолько, что иногда сами сокращаем свое население. Скотство. Сколько раз за историю человек воевал против человека? «Много», — сказала, как отрезала Алиса. «Нам надо улетать». «Согласен», — подал голос я. «У меня какое-то неприятное чувство. Нам надо спешить в любом случае, сама знаешь почему. Я не хочу, чтобы что-то хреновое произошло с моим родным миром. Не просто же так мы его отвоевывали у Греев». «Не просто так», — усмехнулась Алиса, после чего бодро приказала. «Пульсар, полный вперед. Если есть возможность совершить прыжок, То делай это прямо сейчас. Есть! ответил он, как и полагается, бодро и молодцевато. Все как обычно смазалось. Мы почти сразу ушли на сверхсветовой скорости. Потребовалось преодолеть лишь небольшое расстояние для разгона. И вот мы уже летели ко второму важному пункту нашего маршрута из трех. Дальше останутся только планеты на территории пустоты. Твою мать! Первой выругалась Алиса, смотря на то, что тут происходит. Твари! Подскочил я на своем кресле, наблюдая все происходящее в системе. «Я их всех уничтожу, уроды!» «Охренеть!» Выпал Лаки. И было из-за чего удивляться и беситься. Небольшая боевая флотилия активно расстреливала мою планету, уничтожая все, что только можно было. 12 кораблей. Но, судя по показателям с датчиков, это было только начало. Мы опоздали совсем чуть-чуть. Так что, можно сказать, мы успели в самый нужный момент.